Незнакомец. Ты уже понял, мой догадливый читатель, что шляпа ушла вместе с незнакомцем. Вернее, ее увели. Она же дама, как только Аполлинарий Матвеевич удалился к телефону-аппарату, незнакомец без лишней суеты, прижав одной рукой шляпу к груди, со спокойным лицом подошел к половому. Передайте, пожалуйста, моему господину, что я захватил его шляпу и буду ждать на улице. Поднимаясь по ступеням. Он надел свой новый трофей, ступил на улицу и зашагал быстрым шагом. Но вот незадача. Едва он прошел метров 30, как на голову ему упал горшок с геранью. Удар был до того неожиданный, что он даже не успел вскрикнуть. Упал на колени, а потом, немного задержав туловище, влепился лицом в тротуар. Стали забегаться прохожие. Дворник, сколько есть сил, свистел с весток, раздувая щеки. Улица ожила, почти одновременно подъехали два извозчика. Не заставил себя ждать и городовой. Он чинно шагал навстречу своим обязанностям, засунув большой палец правой руки под ремень и выражал само спокойствие. Это был высокий детина с оформленными усами и бляхой на груди. Дворник подбежал к нему и что-то не к попад докладывал. "Обычное дело", ответил городовой, подходя к незнакомцу. наклонившись послушал пульс на руке, потом на шее, снял фуражку и произнес. Отошел Гаремыка. Глубоко вздохнув, перекрестился. "Это несомненно убийство", категорично заявил худощавый старик в очках, отчетливо выговаривая каждый слог в слове "несомненно". "Вы посмотрите, ему на голову кинули вот эту железную шайбу. Рядом с незнакомцем лежали осколки разбитого горшка с остатками цветка. Шляпа И чугунная шайба. Городовой посмотрел наверх, на четвертом этаже не хватало пятого крайнего горшка с геранью. Окно было закрыто и зашторено. Да нет же, рассуждал городовой. Цветок ветром сдуло. А грузы такие уже стянщиком можно купить на рынке, дабы вес у горшка потяжелее был, чтоб этим же самым ветром и не сдуло. На краю стоял. Вот и упал. Да и шайба вся в земле. Обычное дело. Но как же, господин полицейский, не унимался старик. Ветра-то нет, а вот я сейчас дуну разок, чтоб тебя сдуло, и будет ветер, осерчал городовой. Кто-нибудь видел, что вот энтому господину горшок на голову кинули? Все отрицательно покачали головой. Он посмотрел на дворника, тот тоже развел руками. Я же говорю, обычное дело. Может, кто-нибудь его знает? Ответа не последовало, и городовой начал обыскивать незнакомца. Кроме часов на цепочке до 30 копеек, ничего не было. Ни густо, ни одного документа. И так как нам, мой разочарованный читатель, не удалось познакомиться с этим человеком в трактире, тут уж ничего не поделать. Имя его навсегда останется тайным. Видимо, на роду ему так написано уйти из нашего рассказа незнакомцам. А шляпа Осторожно выкакнул старик. Что, шляпа? злобно зыркнул на него городовой. На шляпе, может быть, имя написано. Посмотрите внутри, настаивал старик. Городовой поднял шляпу, внимательно осмотрел ее и обнаружил под внутренним бантом визитную карточку. Аполлинарий Матвеевич Гирин, надворный советник, старший контролер судебных производств по городу Санкт-Петербургу. Переулок Банный, дом 6. Вот тебе, бабка, и Юрию день выпрямился городовой. Человек-то знатный, а с виду не скажешь. Извозчики все это время о чем то жарко спорищей ударили по рукам, и один из них удалился. Всё дело в том, что здесь пассажир особый. Если вести в больницу да без сознания, то тройная плата полагается. Ну а если представиться, то уже в похоронное бюро. А там еще и поторговаться можно, сказать, мол, что другим отвезу, так в шестеро, а то и в семеро больше выложат. Городовой подозвал извозчика. Вот что, любезный, сказал он, вытирая под со лба. Отвезёшь его в высокоблагородие на Галерную 17, к братело-Критским, в похоронное бюро. Да скажешь, что от меня, Прохоров я, внушительно произнес городовой. Они укажут, где сгрузить. А я к полицмейстеру на доклад. Но что тут добавить? Кому-то жить, а кому-то умирать. И тот, кому достается первое, всеми силами старается эту свою жизнь сделать поярче, поинтереснее, как говорится, чтобы было на хлеб и на нальдинцы. В те времена это еще называлось услуга за услугу. Не суди их строго, мой нравственный читатель. И извозчик, который выторговал поездку у своего коллеги И городской Прохоров, который направил извозчика в нужное ему ритуальное бюро, конечно же, не бескорыстны. но они обычные люди своего времени. Дворник с извозчиком погрузили тело незнакомца в коляску, предварительно подвязав ремнем и положив рядом шляпу. Извозчик тронулся в своем направлении, городовой в своем. а дворник проводил их скучным взглядом, расставил широко ноги и опершись на свою метлу, продолжил дремать с открытыми глазами